Глава десятая «Ну вот», — Лиза вздохнула совсем тяжело и нахохлилась, как маленький замёрзший воробушек. «Теперь ты понимаешь, ба?» Она беспомощно посмотрела на внимательно слушающую Софью Ивановну, что у меня нет никаких шансов. «Вот я дурочка-то, таких поискать!» — грустно усмехнулась Лиза и совсем поникла. «Иди ко мне скорее, девочка моя!» Софья Ивановна протянула к ней руки. Лиза кинулась к ней как маленькая, прижалась к могучей бабулиной груди. Уж сколько слез было тут пролито, сколько боли и огорчений выплакано, сколько раз находила Лиза утешение в объятиях родного человека. Еще малышкой, захлебываясь от горьких слез, девочка прижималась к бабулиной груди. И стоило только Софье Ивановне обнять ее, как на сердце становилось тепло и уютно. Невзгоды уходили прочь, будто их и не бывало. Вот почему так происходит, Лиза не знала. Но и сейчас стоило только бабуле крепко ее обнять, как едва сдерживаемые слезы хлынули потоком. И опять, как когда-то в детстве, чуть не насквозь промочили ее пышную батистовую кофточку. Да, именно кофточку, ведь Софья Ивановна не позволяла себе расслабляться, несмотря на приключившуюся с ней травму. «Не в ночной же сорочке я буду целый день лежать», — заявила она Лизе тогда, когда ее перевезли из больницы. «Хватит, пора приводить себя в нормальный вид». Дома же Лиза всегда помогала надевать ей кофточки, благо их хватало. Хорошо еще бабуля юбку надеть не требовала. — радовалась девушка, — с нее станется. Так что и сейчас тонкая блузка в миг промокла от горьких девичьих слез. И пока Лиза выплакивала всю свою боль, все свое отчаяние, Софья Ивановна не прекращала прижимать ее к себе. — Девочка моя бедная действительно вот угораздила ее влюбиться в этого Дениса, — думала пожилая женщина. Впрочем, нужно еще узнать, что это за фрукт такой. «Стоит ли он любви моей Лизоньки?» И мысли Софьи Ивановны тотчас приняли совсем другое направление. Когда же Лиза наконец устала рыдать и затихла, а потом подняла зареванное лицо с красным распухшим носом, то увидела сузившиеся зрачки Софьи Ивановны. «Бабуля, ты что задумала?» пробормотала девушка и внимательно посмотрела на нее. «Так, Лизонька, пойди умойся и принеси мне, наконец, нормальную ночнушку». «Блузка пришла в полную негодность», — скомандовала Софья Ивановна. И Лиза еще раз утвердилась в своем наблюдении. Бабуля точно что-то задумала, но душе вдруг стало тревожно, тревожно и чуть-чуть радостно. Лиза сама не понимала, почему, ведь ничего же не изменилось. Но вот когда уба остановился вот такой вот вид... Прямо скажем, валькирии выходящей на тропу войны, ей становилось несколько не по себе. Софья Ивановна была человеком прямым, не любила всяких там подковерных игр и не терпела разного рода интриг. И в то же время не была чужда дипломатии, иначе бы с таким-то характером ей на кафедре не удержаться. Лиза еще раз шмыгнула носом и прогундела. «Нет». Ты скажи мне, что задумала. Но Софья Ивановна только рукой махнула. Умойся, Лизонька, и рубашку скорее давай, остальное потом расскажу. Что Лизе оставалось, и хоть нетерпение терзало ее со страшной силой, а пришлось Лизе умыться, и, конечно, привести бабулю в надлежащий вид. И вот, когда свежеумытая Лиза переодела в сухую сорочку Софью Ивановну, та, наконец, сказала... «Есть, Лизонька, у меня одна мысль, но пока я тебе ничего говорить не стану. Покумекаю еще, поразмышляю». И Софья Ивановна заговорщически подмигнула внучке. Лиза невольно заулыбалась. Такой довольной и сразу вдруг помолодевшей показалась ей бабуля. Значит, идея, пришедшая в ее неуемную голову, наверняка стоящая. Ведь Лиза не раз видела такой Софью Ивановну. До чего только стоил тот случай, когда у них в поездке неожиданно стащили кошелек. «Италия! мама мия И так быстро бабуля нашла выход из положения. Конечно, знание языка тому тоже способствовало, но ведь она почти и не растерялась, и владелец кафе, в котором они обедали, сразу пошел ей навстречу. Но то оплаченный обед, а то Денис Павлович. Это ж совсем другое дело. Тут отношения, а не какие-то там полторы сотни евро. Хотя, конечно, полторы сотни евро — это для них были приличные деньги. Даже очень. Но тут... тут любовь. Лиза опять вздохнула, и глаза ее потускнели. Лизонька, а иди-ка ты спать, внученька, — вдруг мягко сказала Софья Ивановна. «Утро ведь вечером мудренее! Не зря так говорят!» И быстренько выпроводила Лизу из комнаты. Софье Ивановне нужно было подумать, а хорошо ей думалось только в одиночестве. Пожилая женщина закрыла глаза и стала глубоко и размеренно дышать. Такое дыхание всегда помогало ей успокоить ум и прийти в состояние душевного равновесия. А какое тут равновесие, когда у внучки такая вот любовь случилась? Ох, Лизонька, Софья Ивановна почувствовала, что душевное равновесие сегодня достигается с трудом. Поморщилась и открыла глаза. Посмотрела на часы и застыла в удивлении. На часах уже было два часа ночи. Да я, похоже, заснула. Заснула и сама не заметила, удивилась Софья Ивановна. Тута в голове явно просветлела. Пожилая женщина потянулась за телефоном и набрала номер.